Глава 21. Полицию вызвали две подружки, проживающие на первом этаже в квартирах дверь в дверь. Одной было 82, второй — 84. Правда, позвонили они, Вере на личный телефон, а не в дежурную часть. «Верочка». Мягким голоском обратилась к ней та, что была постарше. «У нас страшно воняет на лестничной клетке. Что-то стряслось». «В смысле?» Она только что вошла в свой кабинет, опоздав на 20 минут. Потому что пришлось делить ванну с Димой Он ухитрился встать раньше ее И ей пришлось ждать своей очереди И лицо долго приводить в порядок Которое, да, отекло после чашки ночного чая Потом был завтрак на ходу Из растворимого кофе и горячих булочек За которыми Дима, о чудеса Вызвался сбегать в магазин на первом этаже Конечно, булки ей были противопоказаны Но капризничать она не стала Проглотила одну Он же старался Ехали на разных машинах Потерялись по дороге Она долго его высматривала и пропустила разом три съезда, потому и опоздала. Может, и к лучшему, потому что в коридоре столкнулась с Хмельновой и Димой. Они уже с бумагами спешили на доклад к начальству. И эта женщина, с невероятно черными колючими глазами, ни в чем таком Веру даже не заподозрила, мазнув по ней равнодушным взглядом. Мысленно показав ей язык, Вера влетела в свой кабинет, швырнула сумку на стол и тут же подошла к зеркалу. «Надо же, выглядит очень даже неплохо». Глаза блестят, щеки прозовели, губы улыбаются, и даже слегка помятая форма от того, что провела ночь в машине в пакете, ее не портила. Настроение было приподнятым. Хотелось посидеть в тишине, немножко помечтать. И тут эти бабки. «Верочка, вы же помните нас?» Решила уточнить так, что была чуть моложе. «Мы с вами так мило общались, пили чай. Клавдия Андреевна испекла свое дивное печенье». Вера помнила печенье. Помнила Клавдию Андреевну и подругу ее младшую, Софью Романовну. И, в отличие от Димы, не считала старух бестолковыми и выжившими из ума. Они ее и надоумили проверить версию, которая день и ночь не давала ей покоя. Проверила. И почти убедилась в собственной правоте. И вчера на кухне Андреева за чаем поделилась с ним своими соображениями. Конечно, он отмахнулся, даже фыркнул в ответ. И назвал все это бредом. Она не обиделась. Она еще раз решила проверить. Прямо сегодня, после обеда, как разгребет немного бумаги, скопившейся за три дня. «Так вот, из той самой квартиры, которую вы и мы называли между собой нехорошей, жуткая вонь!» Немного смущаясь, пробормотала Софья Романовна. «Мы терпели сколько могли. Думали сначала, что это просто из-за неопрятности Зины». Зина была алкоголичкой со стажем. И ее однокомнатная квартира располагалась как раз между их квартирами. «Но сегодня утром...» От этого ужасного запаха просто начала резать глаза и тошнить, вставила Клавдия Андреевна. Кажется, они передавали друг другу телефон, разговаривая с Верой. Участковому звонили? Уточнила она, почувствовав легкое беспокойство. Да, он отмахнулся. Сказал, что зайдет на неделю. Но за неделю мы и сами здесь вымрем. Что значит и сами? Беспокойство нарастало. Вы предполагаете, что Зина мертва? По всей видимости, печально вздохнула младшая подруга. Ее не видно уже три дня. Не гремит бутылками, не матерится, не выходит из квартиры. Ее многочисленные гости пропали, что характерно. Хорошо. Я сейчас пошлю на ваш адрес патрульных. Вы ждите их. Не забудьте позвонить мне о результатах, хорошо?» Она спустилась в дежурную часть, попросила об услуге. «Понимаю, что всем нам кажется, что после 80 люди выживают из ума». Проникновенно глянула она на дежурного, попытавшегося отмахнуться. «Поверь мне, Стасик, эти женщины нас с тобой заткнут за пояс способностью логически мыслить. Так что?» «Ладно, сейчас пошлю дежурных. Но если окажется, что воняет пакет с мусором, с тебя, Верочка, тортик». Он счастливо улыбнулся, словно пакет с мусором уже вынесли из нехорошей квартиры. «Договорились». Она ушла к себе и до обеда добросовестно работала, почти забыв об утреннем звонке пожилых подружек. Напомнил Андреев. «Вера, что за дела?» Ворвался он к ней в кабинет в начале первого. «Почему я узнаю последним?» «О чем?» Подняла она взгляд от очередного протокола. «О том, что в подъезде, где убили Сахарову, найден еще один труп. На первом этаже. И патрульных на адрес, оказывается, отправила ты, милая. Что я пропустил?» «Получается, ты пропустила очередной труп». Она даже побледнела от волнения. «Значит, алкоголичка Зина приставилась. Причина смерти?» «Предварительно отравление алкоголем». При ее образе жизни это неудивительно. Эксперты пока работают. Официальное заключение, сама знаешь, после вскрытия. Может, сходим пообедаем?» Она погасила счастливую улыбку. С согласным кивком поднялась и пошла за ним следом. Гул голосов из столовой они услышали еще до дверей. Почти все столики были заняты. Свободными оказались места за одним столом с Хмельновой. Она махнула рукой, привлекая их внимание, и тут же указала на два свободных стула. «Странно видеть ее здесь» шепнула Вера, пробираясь к столику с подносом. «Мне казалось, что она питается росой с листьев и пыльцой с цветов». «Нашла, эльфа!» — тихо фыркнул Дима. «Нормально она питается. Даже пирожками иногда не брезгует». Питалась Хмельнова совсем не так, как Вера. Овощной салат, куриная отбивная и крохотный кусочек творога на тарелке, ну и компот. Вот и весь ее обед. А Вера набрала и суп, и картошку с двумя котлетами, и булочку с повидлом. Даже аппетит пропал, когда она сравнила. «Что там нового, капитан?» Ковыряясь ложкой в маленькой творожной кучке, спросила Хмельнова. Стоило им усесться и взять в руки ложки. «Где, товарищ подполковник?» «Не включай дурака», — глянула она на него из-под лобья. «Что там за труп в подъезде, убиенный Сахаровой?» «Алкогольное отравление», — беспечно отозвался он. Женщина давно и активно употребляла алкоголь. И, как это принято в народе говорить, опилась. «На первом этаже жила?» «Совершенно верно». Он шустро поедал свой борщ, совсем не замечая, как недовольно сложила губы Вера. Она же только вчера с ним об этой женщине разговаривала и массу доводов привела в пользу своих рассуждений. А он... «Это была нехорошая квартира, товарищ подполковник», — вдруг вставила Вера, не прикасаясь к еде. «Там вечно устраивались пьянки, дебоши, и туда постоянно являлись всякие сомнительные личности». «Неудивительно», — равнодушно глянула на нее Хмельнова. «Где алкоголь льется рекой, там всегда так» и гости-собутыльники должны быть по сценарию». «Не все были собутыльниками», — осторожно вставила Вера. Ее обижало, в какой манере Хмельнова с ней общается, как-то чрезмерно пренебрежительно. «Из-за Димы?» «Вряд ли. Это началось еще до того, как они переспали». «Не все были собутыльниками», — с нажимом повторила Вера, потому что Хмельнова никак не отреагировала на ее слова. «И не все входили и выходили из подъезда». Рука Хмельновой, с чайной ложкой, застыла над творогом, который она больше размазывала по тарелке, нежели ела. Взгляд медленно прошелся по покрасневшему лицу Веры. «Что вы имеете в виду, старший лейтенант?» — прозвучал вопрос, выданный самым бесцветным голосом, на который, кажется, была способна Хмельнова. «Многие из тех, кто входил и выходил из квартиры этой алкоголички, не попадали в обзор видеокамер на подъезде, потому что не входили и не выходили из подъезда». Не в силах больше терпеть ее насмешливо оценивающего взгляда, Вера склонилась над тарелкой и принялась есть суп, который уже почти остыл. Как интересно! Прозвучало поверх ее макушки. И каким образом им удавалось не попасть в обзор камер слежения? Как они оказывались в квартире приставшейся алкоголички? Самым примитивным образом, товарищ подполковник. Вера стрельнула в ее сторону осторожным взглядом из-под лобья. Через окно. Что через окно? Ее и не только ее гости попадали в подъезд через окно ее квартиры. И также подъезд покидали через окно ее квартиры. Вера отодвинула тарелку. Есть холодный говяжий бульон было невыносимо. Неба тут же покрылась жирной пленкой. И картошка с котлетами уже не казалась такой аппетитной. К ней она тоже не притронулась. Булку отдала Диме, поймав его вопросительный взгляд. Взяла в руки стакан с чаем. Сделала пару глотков из-под тишка, наблюдая за Хмельновой. Та размышляла. «Еще тогда, когда я разговаривала с жильцами двух других квартир на первом этаже, я задалась вопросом, как такое возможно?» Осторожно начала говорить Вера, потому что никто не подумал задавать ей наводящих вопросов. Она, если честно, надеялась, если не на похвалу, то хотя бы на интерес со стороны Хмельновой. А та молчала, рассеянно сворачивая салфетку в тонкую трубочку. Соседки Зои уверяли, что дверь ее квартиры не закрывается. Ходят и ходят, и ночью и днем – Буквально толпами. Я просмотрела записи с камер. И ничего такого не обнаружила. И взяла под сомнение их заявление. «Но...» — Вера постучала себя пальчиком по виску. «Но здесь засела. Я обошла дом. Осмотрела, насколько это было возможно земли окно Зойной квартиры. Отлив, стену под окном. И нашла много следов засохшей грязи. Окно достаточно высоко расположено. Поэтому попасть туда без подставки нереально. Я не поленилась». Пошарила в кустах и нашла небольшую такую лестницу, сбитую из двухметровых досок и двух перекладин. Тоже со следами засохшей грязи. Стало быть, ею пользовались. Посетила квартиру Зои, уж простите мне мою самодеятельность, и на подоконнике ее комнаты нашла подтверждение своим подозрением. Кто-то регулярно пользовался ее окном как входом. Окно, к слову, не запиралось. Было лишь прикрыто, чтобы его легко можно было открыть с улицы, если Зоя спит. Зачем влезать в окно и вылезать из него? Ответ для меня был очевиден, чтобы не попасться на камеры. И я подумала, а что если убийца Сахаровой именно так проник в подъезд и также же из него вышел? И мне? Мне это показалось реальным. Вера подняла голову и обнаружила, что Хмельнова пристально ее рассматривает. Как-то иначе рассматривает, не так, как прежде. С любопытством, что ли? У меня к вам всего два вопроса, старший лейтенант кивнула Хмельнова, вдоволь на нее наглядевшись. «Первый. Вы говорили с хозяйкой квартиры?» «Да. Я пыталась выяснить, кто пользуется ее окном как дверью». Ответ был невнятен. То есть она ничего мне не сказала. Думаю, она могла и не понимать, раз постоянно была пьяна. А второй вопрос?» Вера выпила весь чай. Поставила стакан на стол. «Зачем вам все это было нужно?» Насмешливый взгляд снова вернулся. Хмельнова кивнула на Диму. «Из-за него?» Хотели ему помочь?» У Веры язык чесался ответить колко, что это уже третий четвертый вопросы. Но субординация, черт побери. Она, проклятая, не позволяла щелкнуть эту высокомерную тетку по носу. «Я хотела быть полезной следствию», чуть высокопарно ответила Вера. Тут же смутилась. Заговорила, зачастила. И о том, что уже сталкивалась с подобным, когда в соседнем доме накрыли наркопритон с борделем. Там тоже некоторые клиенты лазили через окна, чтобы не попасться на камеру и не засветиться. И она подумала, почему нет? Почему такого не может быть и здесь? Куда-то же подевался убийца Сахаровой? Куда? И она решила проверить. Проверила, просто не успела доложить. Вера умолкла внезапно, потому что Дима под столом больно пнул ее ботинком по щиколотке. Хмельнова скомкала тонкую трубочку, которую скатала из салфетки, медленно поднялась и, глядя на Диму, с неприятной усмешкой произнесла «Учись, капитан!» Она ушла. Следом за ней сорвался и Дима а Вера, оставшись одна за столом, заставленным грязной посудой, тут же почувствовала себя страшно несчастной. Эта тощая тетка с признаками полного отсутствия интереса к еде только что разрушила ее личную жизнь. Дима ей этого ни за что не простит.